Глава двадцатая. Рен. У Рен двоилось в глазах. Разумеется, следовало ожидать, что Темсин и Марлина окажутся похожи. Но их сходство было ошеломительным даже для близняшек. Эти длинные темные волосы, круглые карие глаза, морщинки и складки на лбу, когда сестры хмурились. Даже выражения лиц почти совпадали. Мрачная мина, которую Рен привыкла видеть у Темсин, отлично подошла и возвышавшаяся над ними Марлини. Как поживаешь, сестричка? Одинаковые голоса, напевные и глубокие, как ночь. Ты жива? – ответила Темсин, неуверенно поднимаясь на ноги. Сестры были одинакового роста. Рен закрыла лицо руками, потом открыла, но ничего не изменилось близняшки остались отражением друг друга. Точно подмечено. Марлина осталась такой же хмурой. Я об этом не знала. Сердце Рен дрожало вместе с голосом Темсин. Та смотрела на сестру, как на призрака. Ну, я тоже. До недавнего времени. Марлина закатила глаза. Кто твоя подружка? Она повернулась к Рен, И та стушевалась под ее пристальным оценивающим взглядом. Я Рен. Исток попыталась выпрямиться, но отшатнулась под ударом очередной волны серной вони. С трудом сглотнув, она подавила приступ дурноты. Ха. Кажется, Марлина не особенно заинтересовалась. И неудивительно. Воздух между сестрами гудел от напряжения и невысказанных слов. Рен задумалась. Не стоит ли ей оставить их наедине? Вот только куда отсюда деться?» «Я рада, что ты пришла», — сказала Марлина, сосредоточившись на сестре. «Я не была уверена, что тебя пустят обратно внутрь. Если бы я знала, я бы пришла раньше», — огорченно произнесла Темсин. Марлина вдруг хохотнула. «Ну, разумеется, пришла бы, моя любящая сестричка». Я знала, что могу рассчитывать на тебя. «Вот только...» Марлина умолкла, глядя куда-то вдаль. «За последние несколько недель я многое поняла. Знаешь, так спокойно живется, когда не нужно вечно сравнивать себя с сестрой. Золотой девочкой из мира внутри...» Улыбка Марлины сочилась ядом. «Знаешь, с тех пор, как ты исчезла...» Я нашла свою собственную силу. Теперь я могу по-настоящему колдовать. Может, я и не была слабачкой. Может, это ты не пускала меня вперед. Марлина выпустила сноп разрядов из пальцев. Комната преображалась на глазах. Сам по себе быстро собрался каменный очаг, в нем ревел огонь. Вдоль стен выстроились книжные полки и огромные растения в горшках. У ног расстелился ковер, неслышно скользнув под подошвы. Разбитое зеркало собралось воедино и устроилось на стене над двумя зелеными креслами. Люстра скользнула по выпрямившимся балкам и залила их теплым светом. От магии Марлины Рен вновь затошнила. Она тихо опустилась на ворсистый ковер, но ни одна из сестер этого не заметила. Марлина победно улыбалась. Темсин изумленно смотрела на сестру. Рен тоже изучала Марлину, ожидая, что та выкажет усталость, что волшебство возьмет свое. Но сестра Темсин почти светилась. Это значило, что ее магия была темной. «Ты меня из-за человека никогда не считала», сказала Марлина, хищно кружа вокруг Темсин. «Просто за существо, которое заслуживало жалости» только я не просила меня спасать». Эти слова прозвучали резко, как сталь. «Я знаю», с отчаянием ответила Темсин. «Я знаю, и мне очень жаль. Я виновата во всем. Как бы тебе этого не хотелось, ты не главное в моей жизни», — отрезала Марлина. «Я видела вину в твоих глазах каждый раз, когда ты на меня смотрела». «Будто ты поверить не можешь, что я могу быть счастлива и без таких сил, как у тебя!» «Но я была счастлива!» «Пока ты не заставила меня сомневаться!» Последовал скрежещущий рваный смешок. «Ну так что, довольна теперь, раз уж мои силы не знают границ?» Марлина резко раскинула руки, и книги посыпались с полок. «Такой ты хотела меня видеть!» Комната вокруг начала трястись. Между сестрами пролегала пропасть. Все их невысказанные обиды тяжко висели в воздухе. Марлина хмурилась, ее гнев можно было почувствовать кожей. Темсин замкнулась, сгорбилась и опустила голову. Хорошо, если она не может противостоять ярости сестры, Рен охотно займет ее место. То, что хворь обрушилась на людей точно в день освобождения Марлины, не могло быть совпадением. «Зачем ты призвала Мор?» Исток пыталась говорить ровно, хотя волшебство Марлины не только сотрясало комнату, но и давило на грудь, затрудняя дыхание. Марлина развернулась и уставилась на Рен, так как смотрит на букашку под подошвой. «О чем это ты?» Шатаясь, исток поднялась на ноги. Марлина оказалась не дурной актрисой, но Рэн не обманывалась. Разрушительный мор, пожирающий все на своем пути. Никто не мог бы пропустить такое. «Твои чары рвут землю, отнимают у мира краски и жизнь. Люди болеют. Мор полностью стирает им память и разбивает сердца. Твои чары вредят людям!» Марлина просто моргала в ответ. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «О море, крадущем память!» «Неужели злость сделала Марлину такой жестокой и равнодушной?» Но сестра Темсин лишь непонимающе покачала головой. «Я не знаю таких заклинаний, ничего похожего. Я бы не пошла на такое, я не Евангелин и не Темсин». Темсин до этого момента неподвижная содрогнулась. «Так нельзя!» Рен говорила тихо, но с угрозой. Она попыталась поймать взгляд спутницы, но та упорно смотрела в пол. Марлина взглянула на нее с отвращением. «А кто ты такая, чтобы поучать меня?» «Мой папа заболел», — ответила Рен. Сердце сжалось при воспоминании об отце, но его образ уже померк в памяти. «Из-за твоего колдовства». «Я же уже сказала!» Марлина повысила голос. «Я ничего не призывала! Я пять лет спала в башне, потому что вот она решила привязать мою жизнь к своей!» Она ткнула пальцем в Темсин. Рука тряслась от того же яда, которым сочился голос. «Я не просила ее использовать темную магию», Магию, которая убила мою лучшую подругу и чуть не сожгла мир внутри дотла. Но моя сестрица всё сделала по-своему. А теперь, когда я жива, когда я могу жить настоящей жизнью, ты хочешь обвинить меня в том, что происходит? Не выйдет. Рен резко выдохнула. Когда Темсин использовала темную магию, бедствия следовали друг за другом. Пожары, разрушения, смерть. Но Темсин не была их источником. Хаос родился из ее заклинания. Когда связь была разорвана, мир тихонько восстановился. Нить между сестрами уснула вместе с Марлиной, а побочных эффектов не было, пока та не сбежала из башни, черпая силу из этой связи. Пять лет темная магия спала, но теперь пробудилась. Тут Рен и осознала мор возник не из-за заклинания Марлины. Он оказался еще одним последствием старого колдовства Темсин. Нет! По отчаянию в голосе Темсин Рен поняла, что ведьма тоже сложила картинку. Это не могло случиться из-за меня, только не на этот раз. беспомощно озираясь, она встретила глаза Рен. Я не хотела никогда не хотела никому навредить. Понимание уничтожило Темсин. Внутри Рен что-то надорвалось, когда она увидела полной боли взгляд ведьмы. Я знаю, искренне ответила исток. Да, отец заболел из-за темного заклинания Темсин, но теперь это не могло стать причиной отвернуться от нее. Сначала Рен считала ведьму грубой, надменной и насмешливой, но за время путешествия узнала ее лучше и оказалось, что Темсин может быть мягкой и ранимой. Мор возник из-за чар, призванных спасать. Намерения, которые привели к ужасным последствиям, были добрыми. Рен не хотела судить Темсин, та и сама прекрасно справлялась. «Как трогательно», — заявила Марлина. «Но ну, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Темсин кинула на Рен нервный взгляд и та ободряюще кивнула. «Твоя магия — та сила, которую ты ощущаешь». Темсин с трудом сглотнула. «Это связь между нами, сотворенная тёмной магией. Ты выжила, потому что её так и не разорвали до конца. Вот откуда у тебя эта сила. Магия не ранит тебя, как раньше, потому что она тёмная. Последствия достаются не тебе, а земле». Темсин глубоко вздохнула, торопливо комкая край плаща. «А когда ты с помощью этой связи прорвалась через заклятие веры, мир взбунтовался. Тот мор, о котором говорит Рен, он из-за нас. Это побочное действие нашего заклинания». «Нашего?» Марлина горько усмехнулась. «Ну уж нет. Нет. Ты не свалишь это на меня». Я всего лишь добилась свободы, которой заслуживала. Больше я ничего не делала. Я не просила тебя ни о чем. Знаю, что не просила. Темсин шагнула к сестре. «Я понимаю, что не имею права ничего от тебя требовать». Марлина мрачно фыркнула. «Именно. Не имеешь». «Но...» Продолжала Темсин, упрямо расправив плечи. «Связь между нами...» «Должна быть разорвана. Это единственный способ восстановить порядок в мире». «Ммм, разорвать связь, тобой же и созданную? Отказаться от той жизни, которой ты заставила меня жить?» Марлина выразительно глядела на сестру. «Тогда, много лет назад, Вера выразилась очень ясно. Если мы разорвем связь, я умру. Так что спасибо, но нет». Марлина закатила глаза, отвернулась от обеих девушек и рухнула в кресло. Темсин побледнела. Рен застыла не в силах понять, что делать дальше. Было бы странно полагать, что Марлина с радостью согласится пожертвовать своим вторым шансом на жизнь, даже таким, о котором не просила. Что ей за дело до всего мира? Но если связь не разорвать, то погибнут обе сестры, «Ведь Ковин попросту убьет Темсин!» «Вспомни Амму!» Голос Рен прозвучал особенно громко в тихой комнате. Марлина замерла. «Ты потеряла ее из-за побочного действия темной магии. Теперь другие тоже теряют близких из-за него. Но ты можешь это исправить. Можешь помочь нам остановить кошмар!» Лицо Марлины скрывал «Водопад волос» но дрожащие руки вцепились в подлокотники кресла, так что костяшки побелели. Чайная чашка, изящно расположившаяся на блюдце, разлетелась, и осколки фарфора брызнули на пол. Рен ощутила серный запашок. Темная магия подступила так близко, что можно было ее коснуться. Волна тошноты захлестнула, Рен. В горле рос комок. Кожа покрылась холодной испариной. Да как ты смеешь? Каждое слово Марлины метило в сердце. Вокруг ног Италии и Рен обвились веревки. Она барахталась, пытаясь избавиться от них, но запуталась в черных лентах магии, которые вились вокруг. Марлина! Предупреждающе произнесла Темсин, но сестра сделала вид, что не услышала. Ты, может, и читала мой дневник. Марлина поднялась, мрачно взглянула на Темсин и обернулась к Рен. «Но не думай, что знаешь обо мне всё». «Думаешь, я этого хотела?» Голос Марлины защекотал в ухе, и Рен передёрнула. Она кожей ощутила жар гнева ведьмы. «Я потеряла пять лет жизни. Моя лучшая подруга погибла». «Мать не может произнести мое имя без риска получить смертный приговор, и моя собственная сестра — причина всему!» «Не прикидывайся, что мы похожи, особенно когда смотришь на нее вот так! Ты просто еще одна обожательница моей сестры!» Урен сжалась нутро, а щеки разгорелись от смущения. Она чувствовала на себе взгляд Темсин. Марлина знала исток какие-то две минуты, И уже видела ее насквозь. Может быть, Марлина права, и Рен не представляет, что творит. Соваться в такие дебри нелепо. Марлина! Голос Темсин дрогнул. Ой, только не начинай. Марлина оглянулась на нее и провела рукой по глади волос. Их сходство по-прежнему поражало. Ненавижу все это. «Ненавижу то, чем становлюсь рядом с тобой. Думаешь, мне нравилось быть такой жалкой? Такой вечно обиженной? Мне хотелось только закончить академию и убраться как можно дальше от тебя. Я мечтала о восхитительной жизни, в которой никто не знал бы, что Вера моя мать, а ты сестра!» Марлина провела рукой по лицу. Амма собиралась забрать меня в Кейтас На корабле. «Я увидела бы целую новую страну!» Взгляд широко распахнутых глаз устремился куда-то вдаль, а голос зазвучал тихо и почти нежно. «Мы бы построили новую жизнь, а потом ты забрала Амму!» Слёзы липли к ресницам Марлины, как мухи к паутине. «И я тоже виновна в ее смерти из-за тебя! И у меня не осталось выбора, кроме как жить с этим дальше!» Сестра Темсин издала резкий смешок. «А может, всхлип?» Так или иначе, от этого звука по коже Рен будто промчался пчелиный рой. «Ты хоть представляешь, каково это — терять дорогого тебе человека!» Марлина шагнула к Темсин, двигаясь быстро и точно. «Да». Темсин говорила так тихо, что Рен с трудом слышала. «Я потеряла тебя». Ваза с белыми цветами покатилась по столу и разбилась об пол. «Не смей», — ответила Марлина. Ее руки дрожали. «Ты не теряла меня. Ты сама все решила, не спросив моего согласия. Все болтаешь о том, как ты меня спасла. А ты подумала, что я, может быть, не хотела никакого спасения, что я не нуждалась в твоей жалости». Темсин вздрогнула, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, как всегда, когда она расстраивалась или боялась. Рен надеялась, что на сей раз это не второй случай. Едкая вонь и же темной магии собирались у потолка. Пусть Темсин и призвала ее много лет назад, но она больше не распоряжалась ею. Она принадлежала Марлине. И, судя по улыбке, Та готова была пустить колдовство в ход. «Марлина, тебе не нужно с нами бороться», — сказала Рен, чувствуя, как запястья ноют от веревок. «Да правда», — Марлина горько хрипло рассмеялась. «Думаешь, зачем я позвала сюда сестренку? Поболтать?» Темсин вцепилась в ногу Рен, ослабляя путы. Исток выскользнула из них, и веревки упали на пол. Марлина швырнула через комнату кресло, но Темсин увернулась. Не волнуйся, так сестренка. Я просто экспериментирую, задорно заявила Марлина. Ой, тебе же это не нравится, да? Она приняла издевательски печальный вид. Тебе же не хочется, чтобы я стала сильной? Ты хочешь видеть меня слабачкой, чтобы обо мне можно было заботиться, чтобы ты могла оставаться главной. Но знаешь, сила это именно так весело как я и думала глядя на тебя но это темная магия процедила темсин сквозь сжатые зубы ты не ощущаешь последствий а ты будто ощущала марлина поджала губы я ощущаю их каждый день честно ответила темсин хриплым голосом я знаю каково нести эту ношу и не желаю того же тебе «Разумеется, не желаешь», — отрезала Марлина, и по комнате своем промчался ветер. Растения закачались в горшках, страницы книг на полу захлопали, перелистываясь. «Ты никогда ничего мне не желала. О чем я и говорю?» Темсин задела руку Рен. Легонько, будто случайно. Рен озадаченно посмотрела на ведьму, но Темсин не отводила взгляда от сестры. Когда пальцы Темсин вновь коснулись Рен, та поняла, что происходит. Ведьма спрашивала разрешение. Она собиралась бороться с Марлиной, а чтобы одолеть тёмную магию, ей нужен был Исток. Ей нужна была Рен. Раздался раскат грома. Вспышка молнии залила комнату белым светом. Рен всё медлила. Когда они только отправились в путешествие, Исток была готова на все ради победы над тёмной ведьмой. Тысячи жизней ценой одной единственной. Это казалось справедливой жертвой. Но теперь, видя живую Марлину и то, как смотрит на сестру Темсин, Рен понимала, ведьма не простит себя, если с Марлиной что-то случится. А Рен не простит себя, если что-то случится с Темсин. Но без силы Истока и вовсе ничего не получится. Рен закрыла глаза, пытаясь вспомнить слова Леи, собрать силу, вытолкнуть ее. Исток пыталась представить, как магия струится из нее подобно потоку. Медленно, спокойно. Скорее журчащий ручеек, чем ревущая река. Исток взяла Темсин за руку, и между ними запорхали искорки, отмечая ток магии. Рен делилась с ведьмой всем, что имела, и всем, о чем боялась сказать. Влажные пальцы истока крепко держались за ледяную ладонь ведьмы, пока та осторожно тянула волшебство и готовилась обратить всю ее мощь против сестры.